То это такой ми Вы отказали ему Унижете ли? когда разведется принц Суэльский, чтоб предложить вам руку, если вы считаете наше семейство мало для себя подходящее. О, сударыня, ну подумайте сами, а как же может уважающая себя девушка выслушивать признание воздыхателя, когда не преданной земле останки скончавшейся супруги? Да вздор, моя милая. Не может бедная девушка отверг предложение барона – это с четырьмя тысячами годового дохода, если она не совсем дура или если тут не замешан кто-то другой. Тут кто-нибудь замешан? Кто? Вы угадали, моя дорогая. Вас это удивляет? Нет, мое дитя. Меня это не удивляет ни одной минуты. Тайная страсть! Это восхитительно! Ну, расскажите же мне, кто он? Неужели ваша страсть не встречает ответа? Да ну плачь, моя милая, и позвольте мне вас утешить. Я люблю вас как свою дочь, и я готова сделать для вас все, все, что в моих силах. Скажите, ну скажите, ну скажите я... мне, кто он? Если это... Э, бедный аптекарь, я помогу ему встать на ноги. Если это бедный художник, я закажу ему свой портрет. О, позвольте мне ничего сейчас не отвечать вам, моя дорогая. Вы скоро все узнаете. А сейчас я просто не в силах говорить. Только любите меня. — Обещайте, что всегда будете любить меня! Обещаю, мой ангел! Обещаю! Тайная страсть! Это восхитительно! И после взаимных слёз ибо волнение младшей женщины передалось старшей, мисс Кроули отпустила свою маленькую протеже. Но едва только забрежжил рассвет, в комнату, где, как и прежде, у двери дежурила мисс Брикс, торопливо вошла горничная Феркин. «Брикс! Брикс! О, мисс Брикс! Что-нибудь случилось? Она опять послала меня за ней, но в комнате мисс Бекки никого нет. На постели никто не спал». И только на подушке лежало вот это письмо, письмо к мисс Кроули. Что же нам делать? Прочесть? Обливая слезами, я покидаю этот дом, где бедная сиротка всегда встречала любовь и ласку. Любовь и ласку. Я замужем, и мой супруг... Читайте, читайте, дорогая, я, кажется, сейчас умру. Мой супруг приказывает мне следовать за ним. Я связала свою жизнь с лучшим и достойнейшим из людей. О, скажите нам одно слово, и мы вернёмся под ваш кров и упадём к вашим ногам. Ваш роден мой роден, ибо я стала его женой.